«Анастасия Зинченко. Зельевая лавка госпожи Эйи или «Упс, я случайно». Часть вторая. Аннотация. очень поставил Эйи условия За месяц найти жениха, да освободить комнату, в которой будет детская для ее сводного брата. И даже помог с претендентами на руку и сердце. пригласился сыновей своих коллег на празднование дня рождения падчерицы. Ей приглянулись трое. Но постойте, есть четвертый. Тот самый, которого она случайно опоила приворотным зельем. Неужели Авери решил вступить в ряд счастливчиков? Но ведь ее скромная кандидатура – ничто перед наследником властного советника. Да и что будет, если Фред Антонасари узнает о том, что на его сына повлияли магически, заставив потерять сон и спокойствие? Глава первая. Мужчина глубоко задышал, словно пытаясь насытить легкие воздухом, как после длительного пребывания под водой. Сам, того не заметив, он перестал прогонять кислород по телу, стоило лишь Лори эфемерно коснуться его сознания. «Что значит отравлен?» Златовласая Киоса подошла к нему ближе, вглядываясь в сталь глаз. «Я видела, что твой разум порабощен. Он не подчиняется твоей воле». как будто кто-то извне наложил на твое тело и душу заклятие. Слабое. Оно не должно было прорваться через твою защиту. Но, видимо, ты сам желал быть поверженным. Авери также нахмурился, как и принцесса. Я не понимаю. Я не могу объяснить. Это влияние на твое подсознание, как ментальная магия, но ею не является. Это нечто вроде прозрачной пленки, что опутало твои мысли, не мешая рационально подходить к основным вопросам. Но в то же время выделяя...» Лори расширила глаза. «Авери, а та девушка Эйя, она ведь так же увлекается алхимией. Ты намекаешь на то, что травница меня отравила?» «Возможно». Увидев, как сжалась его челюсть, Арая продолжила. «Не специально». «Ты ведь испытывал на себе то, что девушка готовила своими руками?» «Зелье для восстановления сил», — отмахнулся Авери. «И...» — он потер подбородок. «Правда, в один день эйе случайно уронила бутыль с цикутой». «Только не говори, что ты добровольно выпил ядовитый вех. Он мне не причинил вреда». Пожав плечами, Авери сделал пару пассов рукой. подсвечивая один из щитов, установленных против нанесения его бренному телу угрозы при помощи сильных ядов. К тому же антидот от всех видов подобных ему настоев у меня есть. А Райя нахмурилась, внимательно просматривая сложную вязь линий и рун, что составляли одну из самых крепких охранных систем, которую можно было применить к нелюдю. Не понимаю. Киоса на всякий случай подсветила еще пару щитов? которые Авери Нищелл должен продемонстрировать. На ее наглое вторжение в личное пространство мужчина лишь вздернул бровь. «Знаешь, Лори, обнажение скрытых счетов Но Алл поймет, если увидит. Не отрываясь от изучения магических потоков, девушка стала обходить блондина. «Если он нас застанет за подобным... Признайся, ты жаждешь моей смерти?» Лори фыркнула. но продолжила методично проходиться по переплетениям, стараясь обнаружить брешь. «Лорлеона, я чувствую себя голым. А помнишь время, когда ты, провоцируя Нуала, специально щеголялся голенным торсом, ловя мои восхищенные взгляды?» «Восхищенные?» «Абсолютно точно. До моего мужа, конечно, далеко. Лори!» «Нет, ну если с натяжкой...» ларлеона имей совесть!» «Ладно, ладно. Признаю, ты сложен так же бесподобно. И я тем более не понимаю сейчас твоего смущения. Просто скинуть одежду и предстать перед кем-либо с раскрытием своих тайн – не одно и то же». Авери попытался убрать визуализацию щитов, но те лишь задрожали. «Если будешь мне мешать, я посмотрю и на те, которые ставил господин Фредден». Авери поднял руки. «И что значит, перед кем-либо?» Арая вернулась на место перед мужчиной, щуря глаза. «Я для тебя кто-либо?» «Нет, Лори, ты не так!» «Ладно, забыли. Считай, что ты был на грани». Девушка вздернула носик, но губы предательски дрогнули в улыбке. Киосса моргнула, и рубиновый цвет глаз сменился оттенком листвы, Вытащенные на свет щиты тут же исчезли. Я не нашла повреждений. Это странно. Ведь я действительно ощущаю, что на тебя воздействовали. Как ты себя чувствуешь? Не заметил никаких изменений? Нет. Моя магия при мне, как и сила. Мысли трезвы я не разучился, как и анализировать ситуацию. Значит, это не Цикута. Лори? Лори? А ты не могла ошибиться. Все-таки я действительно не заметила за собой ничего странного». ларлеон еще с полминуты испытывающе смотрела на него. Словно пыталась понять, говорит ли он правду, не увиливает ли от нее. После чего разомкнула кулак, протягивая ему монету с изображением цветка, что недавно рос на одном из кустарников. «Тебе следует только подумать, о ком то из команды Бадаврса». и перед мысленным взором предстанет нужное место. Авери принял сплав и благодарно кивнул. «Авери, я не думаю, что ошиблась. Задумайся, что тебя тяготит, или напротив, к чему ты начал испытывать страсть. Нет-нет, не перебивай. Позволь просто выказать мое беспокойство. Я знаю, какой ты сильный и опытный, но все мы порой бываем подвергнуты слабостям, даже демоны». И лучше бы я ошибалась, лучше бы мои ощущения обманули. Но я действительно думаю, что каким-то образом твое сознание было опутано извне. Возможно, неявно. Поэтому ты и не заметил разницы. Возможно, сейчас лишь начальная степень помутнения. Не смотри на меня так. Я же не утверждаю, что ты скоро сойдешь с ума. Просто переживаю. Лори. Танасари взяла ее ладошку, поднося губам. Я счастлив, что моя судьба тебе не безразлична, и обещаю, что прислушаюсь к своим ощущениям. Более того, я знаю, при помощи какого зелья можно определить ментальное, физическое или психологическое воздействие, было оно или нет. И также могу заверить тебя, что приготовлю этот напиток и выпью. Сегодня? Хорошо. Сегодня, чтобы тебе было спокойнее. Договорились. Ты придешь к нам завтра? Авери отпустил ее пальчики. — Ты снова хочешь меня раздеть? — Прости, я не ослышался. Со стороны дорожки послышался раздраженный голос Нуала. Авери медленно повернулся к Киосу, который, скрестив руки на груди, прислонился к стволу дерева. — Нуал, ты специально выбираешь моменты, чтобы неправильно трактовать наше общение? — Ах, меня, значит, не ждали. Темная бровь взлетела вверх. «Хватит!» Лорлеона топнула ногой, и от соприкосновения туфельки с выложенной крупным булыжником площадки вокруг фонтана поднялся ветер. «Мальчики, я не в настроении шутить!» Но Алл тут же оторвался от опоры, подходя ближе. «Что случилось?» «Где дети?» «С твоим отцом!» Гиса забралась к нему на колени, а Лина решила устроить показательное выступление. «Хорошо!» Лорлеона повернулась к другу. — Ты выпьешь зелье. Сегодня. Блондин лишь молчаливо склонил голову, понимая, что ему пора убираться по добру-поздорову, пока жена сдерживает вновь взревновавшего мужа, удивительно точно выбирающего неоднозначные ситуации, которые могли быть истолкованы превратно. — Я пойду? — Ступай. А Рай кивнула на прощание, все еще продолжая хмуриться. Уже за спиной Детанасари донесся тихий разговор высших демонов. «Милая, о чем вы говорили? Какое зелье?» «Надеюсь, лишнее...» «Вздох. Ты пришел за мной не просто так?» «Тебя звал Киос Риммонд. Хотел обсудить предстоящий праздник. Я правда не помешал?» «Нет, мы с Авери закончили. Но с тобой я еще поговорю насчет доверия и предоставления жене свободного времени». «Лория, я сказала, поговорим позже. Меня ждет отец». И удаляющиеся шаги, вслед за которыми тяжелая мужская поступь. Любовь сделала из Нуала ярого собственника. Порой его поведение граничит с фарсом, что касается необоснованной ревности. Но все-таки он готов прислушиваться к жене, предоставляя ей все блага мира, если он сам будет рядом. эй я так закрутилась на работе, что не заметила, как прошел весь день. Спрос на зелье для поддержания красоты, разглаживание кожи, придание ей упругости и блеска, избавление от акне, временного увеличения груди, сужения талии, округление бедер и изменения цвета ногтей. Был просто небывалый. Все девушки готовились ко дню рождения киоссы Араи, планируя выйти на улицы города во всеоружии. Подобные праздники нередко становились именно тем священно-действием, что соединяли судьбы. Казалось бы, случайная встреча, мимолетная улыбка да пара фраз, оброненных в общей суете, но тебя заметили. Встречи, свидания, поцелуи и благословение на поход в храм. Однако в этот день не только милые дамы посетили трилистник но и мужчины. Одни, стараясь выглядеть при заказе отстраненно и несколько надменно, другие, напротив, смущались и практически шептали о мазях, настойках и витаминах, способных им вернуть былую силу на любовном поприще, также убрать следы солнца и усталости с лица и позволить мышцам на какие-то часы более выгодно подчеркивать могучую фигуру. Возможно, это был обман тех, кто приглянется. Но ведь каждый понимал, на что шел. Знал, что собеседник мог прибегнуть к хитрости на вечер, однако следовал за желанием спрятаться за мороком. Праздник походил на маскарад. Но если на балу гости надевали костюмы, прямо указывающие на их желание показаться кем-то другим, то на улицах и площадях горожане играли более утонченно. А тебе оставалось лишь гадать. Видишь ты истинный облик. или чуть приукрашенной косметическими средствами. Впрочем, очарование гуляний не проходило и после явления истинного лица, что не всегда встречалось среди аристократии. Ведь обыкновенные жители, пусть и пытающиеся преподать себя с более выгодной стороны, всегда были искренни. Их смех, шутки, слезы и гнев невозможно было сымитировать. Каждый из них... Будь то сын обувщика или племянница-подавальщицы в пабе, выходя на улицы города, где они знали каждый кустик, каждый дом и каждую подворотню, вдыхая в себя свежий воздух, наполненный благоуханием живых цветов, которые словно море поглощали аминц на день рождения правящего дома, с приятной улыбкой отправиться на завоевание сердец таких же желающих отдохнуть от повседневной работы. Примерно в середине рабочего дня колокольчик на двери в очередной раз звякнул, и в лавку вошел эльф. Эйя, отвлекшаяся от добавления мяты в готовую настойку, чуть было не выронила ложечку, став не глядя пытаться опустить ее в емкость. «Килигон?» Блондин улыбнулся, подходя ближе и останавливаясь по другую сторону от прилавка. «Доброго дня, Эйя!» «Добрый!» — Не ожидала тебя увидеть так скоро. — Я ненадолго. Не хочу мешать твоей работе. Эльф поправил волосы, рассеянно проведя пятерней по голове. — Честно признаюсь, я какое-то время просто стоял на улице, не решаясь прийти. У тебя каждый день такая насыщенная жизнь. Столько желающих попробовать что-то из того, что приготовила ты собственными руками. Эйя смущенно покачала головой. нет но в ближайшие две три недели покупателей на самом деле будет хоть отбавляй спасибо нашей благословенной Киоссе!» келигон понимающе кивнул и поставил на прилавок плетенную корзину с плотно подогнанной крышкой я обещал тебе в общем это за вчерашнее эй я отложила в сторону ступку и потянула за край крышки корзина была доверху наполнена рогом милринга «Гисхильдис, как много!» Эйя с благоговением провела пальцем по ближайшему рогу. «Но я не могу!» «Это подарок и извинение. Прошу, Эйя, прими его!» «Но это же стоит баснословных денег!» Травница попыталась отодвинуть безумный подарок от себя, но Килигон жестко оборвал эти попытки, накрыв ее ладонь своей. «Эйя!» «Деньги — ничто по сравнению с тем, что ты осталась цела и невредима. А рок — мелочь, которая, смею предположить, поднимет тебе настроение». «Килигон!» Эйя не спешила отдергивать руку от большой и теплой ладоней, чуть шершавой, словно эльф недавно занимался тяжелым физическим трудом, и его кожа не успела регенерировать. «Спасибо!» Я действительно рада, что смогу, наконец, осуществить несколько задумок, что давно зрели в моей голове. Приятно это слышать». Дверной колокольчик опять зазвенел, и келегон выпустил ее пальчики, придерживаясь правил приличия. Эйя перевела взгляд за спину эльфа и покраснела. Обернувшись, эльф встретился взглядом с удивленным оборотнем. келегон какими судьбами?» «Здравствуй, Элор». Блондин решил ограничиться лишь приветствием. «Приветствую!» «Эйя, я пришел, чтобы уточнить насчет завтрашнего дня». Ястреб сделал несколько шагов, останавливаясь чуть в стороне от Келлигона, и выразительно на того посмотрел. Блондин, ничем внешне не показав, что внезапная встреча как-то его задела, пробормотал. «Не буду больше занимать ваше время. Удачных экспериментов, и лор Кивнув сопернику, остроухий развернулся на каблуках, проследовав к выходу.